Нежно-синяя, тонкая, как цветочный лепесток. Она пропускала свет точно драгоценный камень. Гали ушли, сказала вслух Элла Асфаль, поднимая измученное лицо. Они движутся сейчас по какой-то долине между двумя грядами холмов. Это воспринималось очень четко. Гилмская долина, пробормотал кто-то. Милих в десяти, за болотами. Они бегут от зимы. Стены города в безопасности. Но закон нарушен, сказал Агат, и его охрипший голос заглушил оживленные радостные возгласы. Стены всегда можно восстановить. Ну, увидим. Роллери спустилась с ним по лестнице в обширный зал собраний заставлены длинными столами и скамейками, потому что общая столовая помещалась теперь здесь, под золотыми часами и хрустальными шариками планет, обращающихся вокруг своих солнц. «Пойдем домой», — сказал он. И, надев длинные меховые куртки с капюшонами, которые всем выдавали со склада в подвале общинного дома, они вышли на площадь навстречу слепящему ветру. Но не прошли они и десяти шагов, как из валящих хлопьев выскочила нелепая белая фигура, вся в красных разводах и закричала «Морские ворота! Они ворвались в морские ворота!» Агат взглянул на роллере и скрылся за снежной завесой. И почти сразу с башни вверху донеслись гулкие удары металла о металл, только чуть приглушенные снегом. Эти могучие звуки они называли колоколом. И еще перед осадой все выучили сигналы. Четыре удара, пять ударов и тишина. Потом снова пять ударов и снова и снова. Все воины к морским воротам, к морским воротам. Роллери едва успела оттащить вестника с дороги под аркадами дома Лиги, как из дверей начали выбегать мужчины без курток, натягивая куртки на бегу с оружием и без оружия. Они ныряли в крутящийся снег и исчезали из виду, не успев пересечь площадь. Больше из дверей никто не появлялся. Со стороны морских ворот сквозь вой ветра доносился шум, но в этом снежном мире он казался очень далеким. Она стояла под аркой, поддерживая вестника. Из глубокой раны у него на шее текла и текла кровь. Он упал бы, если бы она его отпустила. Его лицо было ей знакомо, Альтеран, которого зовут Пилотсон. И она повела его к двери, называя по имени, чтобы он пришел в себя. А он пошатывался от слабости и бормотал, словно еще не сообщил своей вести. Они ворвались в морские ворота. Они в стенах города. Глава двенадцатая.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 С сомнением в голосе произнес Теворец. Но могло остаться больше. И если они перебрались через стены... Смотри, у Максуман указал на неясную фигуру, которая быстро метнула в сторону, когда снежная завеса дальше по улице на мгновение раздвинулась.